Издательство «Эксмо», Филипп Дюбуа и Лис Руссо. Удивительная философия птиц. Как ласточки относятся к смерти, горлицы сохраняют романтику в отношениях, а утки спасаются от стресса. Посвящается «Пьеру и Анне». Текст главы «Философия купающейся курицы» взят из книги Элис Руссо «Все для моей курицы». Введение. На ограду уселся дрозд. Он весь черный, а клюв у него желтый, и глаза блестят. Присмотритесь к нему. Видите, как он счастлив от того, что он дрозд. Вот он прыгает по газону, высматривая червяка. Кажется ли вам, что жизнь его плещет через край? Если бы мы были так же довольны собой и своей жизнью, как этот дрозд, нам безусловно жилось бы гораздо проще. В сказках и легендах птицы часто выступают в роли наставников, проводников и вестников. Синяя птица-матерелька символизирует счастье. В средневековой персидской поэме Беседа птиц Рассказывается о том, как 30 пернатых по собственной инициативе отправились на поиски своего царя. «Синяя птица» — Пьеса Мариса Метерлинка в шести актах, написанная в 1908 году. Беседа птиц, эпическая философская поэма персидского суфийского мыслителя Аттара. Каждый из этих птиц олицетворяет определенные человеческие качества дикие гуси сельмы лагерлев уносят мальчика нильса холгерсона в путешествие которое оказалось не только захватывающим но и поучительным из путешествия он вернулся другим человеком удивительное путешествие нильса холгерсона с дикими гусями по швеции Сказочная повесть, написанная Сельмой Лагерлев. В сокращенном варианте известно также под названием «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Символом Афины, греческой богини мудрости, был Сыч. Это такая пухленькая сова с золотыми глазами. Грациозные аисты, любимы всеми родителями потому, что приносят в их дом детей. А что уж говорить о белой голубке, держащей в клюве оливковую ветвь, библейский символ мира, или о ласточках, с возвращением которых наступает весна. Но в наши дни, в двадцать первом веке, способны ли птицы чему-нибудь нас научить? Давайте ненадолго станем орнитологами и понаблюдаем за этими существами. Результаты наблюдений заставят нас задуматься о самих себе. Мы ведь думаем, что находимся на вершине эволюции и считаем себя царями природы. Но стоит только присмотреться. Если принять во внимание научные исследования, главным образом социологические и поведенческие, а также известные с незапамятных времен символику, используемую в литературе и мифологии, то не окажется ли, что птицы – это не что иное, как бескомпромиссное зеркало, в которое было бы полезно посмотреть на себя гордому хомо сапиенс? Давайте посмотрим, чему эти крылатые животные могут нас научить. Не стоит ли нам обратить внимание на то, как устроены у них общественные связи, как происходит ухаживание, как выполняются родительские обязанности? и даже на то как они моются, как устроены у птиц любовные отношения они верны друг другу или полигамны их поведение спокойное или разнузданное почему одни из них заядлые путешественники а другие неисправимые домоседы почему одни предпочитают долго воспитывать своих малышей, а другие норовят побыстрее приучить их к самостоятельности. Почему супруги-горлицы, непревзойденные мастера, делить между собой домашние обязанности? А Турухтан — непоколебимый мачо. Как устроена повседневная жизнь птиц? Как они ведут себя в дождь, когда дует ветер, ночью, когда восходит луна, когда на небе высыпают звезды? Правда ли, что они прячутся перед смертью? В своих рассуждениях мы будем опираться на последние научные исследования, а также на те выводы, которые были сделаны после неимоверно долгих наблюдений во всех уголках мира, на берегах рек, в тропических лесах, в песчаных дюнах. Достижения науки и результаты собственных работ убедили нас в том, что в мире наших крылатых братьев есть чему поучиться. Птицам, этим скромным наставникам, таким непосредственным и проворным, есть что нам сказать. Главное, чтобы мы были готовы их выслушать».